Сойти с ума. О, как я люблю вас! Душа моя! Бежим! Что вы? Поцелуй, поцелуй! Нет. Только один поцелуй! Один Нет. поцелуй! О, о, о. Это уже интересно! Появляется князь. Размахивая руками, князь спешит к трубе. Неожиданно увидев беседки любовников, останавливается. С него взлетает шляпа. Первые движения просятся на них. Затем, овладев собой, он от цифрочков идет к трубе, смотрит в нее. Причем труба то поднимается вверх, то круто опускается. Наконец, вне себя он поворачивается и выхватывает шпагу. Что же это делается? Эй, сударь, извольте обороняться. Валерьян, он убьет вас. Я счастлив. Валерьян, что, у меня. О, ты живой. Ать, ать! Доставите О, мне отменное удовольствие. если не станете драться. Не горяча! Сударь, сударь, легче, легче, сударь, осторожнее! место прикажете удар нанести? А! А! А! А! А! А! Сударь, сударь, так можно пропороть насквозь! Держитесь! На... В это время появляются две дамы. Та, что впереди, несколько полная, Среднего роста и не миловидная. Одета в простое платье серого шелка и в тюлевом черном чепце на белокурых волосах. Так что позади одета пестро и богато в красном тюрбане с кистью. У нее длинный нос и черные сросшиеся брови. Как можно пропороть наш хвост? Здесь бой. Господа! Ну, ну, ну и будет. Будет, господа, будет. Ой, прости, господи, Фух. и хватит. Да, сударь, извините, мы помешали вам развлекаться, но мы, мы очень устали с дороги, голыми. Ой, прости, господи, чего в сад ко мне забрели? С дороги, что ли, сбились? Сударь, наш экипаж застрял в коровьем броде, О. Близ самого вашего дома. Там стояли какие-то мужики и уверяли, что надо бы наехать направо. Но Ее Величество захотели ехать прямо. Ее Величество? Какое? Где оно? поблизости крестная ваша царица в корове брод заехала О, <с <с )Well, вот она ой, ой, батюшки, батюшки, батюшки батюшки ну что ж здравствуй ваше сиятельство сударь мой Аннет возьмите его под руку и проведите с ним брат... столбня Вашу руку, сударь. Которую? Ой, пропал. Совсем родом пропал. Погиб. Нежели ее величество изволили засмеяться, все обошлось благополучно. А -а -а -а. Ну, поди, поди ко мне, сорока. Ваше Величество. Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. А чего ради, князь твой меня как медведя испугался? Он вне себя. Надеюсь, Анна приведет его в чувство. Познакомься, полокучий Анной Санна. Характер весьма решительного. Береги, мужа. Сударыня. Анна Александровна весьма счастлива видеть вас у себя. Княгиня, я также весьма счастлива иметь с вами знакомство. А вот и мой адъютант. Что это значит сударь? Вас не на час нельзя оставить одного. Опять любовное похождение. Так точно, ваше величество. Потрудитесь отдать шпагу. Слушаюсь, ваше величество. Объяснитесь. Полчаса не более того вел с княгиней беседу о предметах чувствительных и деликатных. Столь ее красотой был поражен, что преклонил колени, чем княгиня была немало испугана, а его сеть-князь справедливым увлечен, хотя и ошибочным гневом, учинил мне сатисфакцию. На этот раз вам дорого, обойдется ваша дерзость. Возьмите шпагу, господин офицер, и отнесите в мою карету. Слушаюсь. Слушаюсь. С красотой был поражен, что преклонил колени. Что? Князюшка. Князюшка. Ну что, чай, очнулся. <сー><сー> ну, поди. Ну, пойди поздоровайся. <сー><сー> ну что ж ты молчком-то кланяешься? Языком-то владеешь? <сー><сー> <А>? <сー> К столбнику и лишению языка склонность имею снежных лет. И впадаю вон вонные, а также лишаюсь чувствительности во всех членах. На гору Парнас! А по он Парнасе не понравилось! Что сейчас означает? Леший, Ваше Величество. Леший? Обманывать не могу, виноват Настоящего лешего не достали, ваше величество, как не бились Мужика взяли <с desktop> Боли, боли, боли Пужай, пужай злор... И леший, и Нимфы, и сатиры <с agYeah> Не хватает только одного Где же Купидон? Ой. Ну, хотя этот ждать себя не заставит. Ой, ваше Величество, окажите милость откушать у меня, чем Бог послал. О, вот тут уж я предпочитаю не Бога, а изрядного повара. Ой. Ой. Аннет! Аннет! Князь, предложите руку Аннет. Сударыня, к столу прошу. Князь. А? этой ночью я видел во сне кавалера точь в точь сходного с вами Ах, извините меня сударыня всем я не виноват а, не виноват вот я всем ну сорока ваше величество не козист сутру не козист Ну что же, утешишься За этим дело не станет Кстати, вы получили мою книгу? Да Последняя новость у книгопродавцев Ваше Величество Эту книгу я кладу ночью себе под подушку Ваше Величество Мы наслаждались только что всем чтением да. волшебным Вот она, книжка Да Много я вижу, успели почерпнуть из этой мудрости. Вопрос введения губительная изнанка, мы сеем злак, вырастает плевелы. Глупая книжка. Почему? Сколько тебе лет, Давид Дмитриевич? О, восемнадцать, ваше величество. Прощаю тебя. Действие третье. В тени дома длинного деревянного строения с полукруглыми окнами и изящными колоннами, близ крыльца устроены качели У качелей неподвижно стоит княгиня, глядя, как под дубом бегают, играя в валан Екатерина и Завалишин. Аннет ушла пудрить нос и заснула перед туалетным столом. Любовные приключения Аннет всегда начинаются с крепкого сна. Бедняжка цепенеет, испытывая прилив любовных чувств. Купидон поражает ее стрелами в сердце, в печень, в спинной мозг. Он беспощаден к несчастный. Зато когда она выспится... о, -о, -о, -о! Ее страсти начинают извергаться, как лава, из огнедышащей горы. Это же очень быстро, Ваше Величество. А, что это? Императрица с адъютантом в вала ну, ну, лови же. Ну, ловлю, ловлю. Вы неуклюжи. Нужно уметь ловить. Что? Все. Удачи, счастья, ловите Ловлю Ну что с вами, вы стали неповоротливы, мой друг Вы рассеяны Ничего, девочка Мне лишь трудно бороться против вас а я бы и не советовала вам Вот, бегите и найдите валан непременно Еще бы, когда сия рука привыкла бросать армии в колец страны Что ей закинуть в кусты валан или несчастное <свы> сердце человеческое? Ищите, ищите, дерзкий мальчишка. Ну что, не найти? <свы> ну, я помогу. <свы> боже мой, боже мой, ни взгляда, ни улыбки, ни слова мне обняла, поцеловала, целует. И он, и он целует, смеется. Куда мне сгинуть? Все равно. Теперь не все ли равно мне? Княгинюшка! Княги... Что? Княгинюшка! Ну, Ой. что еще, Иван Ильич? Послушай-ка, княгинюшка, а куда все подевались из столовой? Не знаю. А что значит, все? И будто бы не спал. До того отвратительно. Напились, наелись, у всех на глазах. Рядом сидя с государыней, замотали головой и спать принялись. Ой, врешь. Государыня даже засмеялась, когда вы носом стали высвистывать, как ветер в трубе. И носом свистел. свистел. Пропал, пропал. Ах, перцовка проклятая. Вы, вы объедала и опевала чурбан неделикатный. Еще смеете меня ревновать? накинулся на гостя с вашей дряной шпажонкой, едва насквозь не проколол. Изверг! Эх, ты как бронишься! Изверг! Душа моя, увидишь, ей-поху увидишь, сколь буду впредь и вежлив, и приятен. Поглядитесь-ка в зеркало! Утеха для дамы, отчаяние мое! Ой, вид ужасен! Пингвинус! А? Пингвинус! Пингвинус! <свист> пингвинус. ой, <о>, Пингвинус! Князюшка, <свист> ну что вы скулите? Извольте вам сказать, как ваш дворцовый пес, спасайтесь! К вам приближается в красном тюрбане с кисточкой Анна Александровна Балахучи Статсдама, ее императорского величества. Какой, Боже, Боже, какой у нее все-таки предлинный нос! Да вы, сударыня, одни... Вот удача. Князь, я решила изъяснить вам нечто. Изъясняйте. Сейчас был пристранный случай со мной. Села к туалетному столу и... Ах, впадая в забвение, и вижу и гирлянды, и бантики. Вокруг все амура, амура. И Ох. один... Видо ты метит мне стрелой в кровь. Ой, да, на князь, ох, я вижу, ох, вижу смятение ох, чувств ваших. О, о, великое ох, смятение, ой, совершенно Так, смятение превеликое В таком разе, сядемте на качели Анна Александровна, матушка моя Я в большой беде Качайте меня, качайте меня Извольте, будучи в нежных годах Я сударня Поверить трудно, О -о -о. такой необыкновенный случай так, так, так. Объелся болотной ягодой, бзникой Болотной бзникой? Бзник. Да, да. с тех пор впадаю в непробудный сон Как за трапезой, так и помимо оной Предоносно. Я никогда такой не слыхала. А, а на кусточках черненькая такая произрастает по мокрым Мокрая бзненька. Да. Сладкая и противная весьма. Ну, ну, наелся по молодости лет с той поры маюсь. Скоро детства ваше полно было, меланхолий, князово. Ой, Анна Александровна. О, умолите государю, да бы не гневалась, страшно сказать. Заснул в присутствии монарха империи российской да, и носом притом свистал. Да, да, да. Князь, утяжьтесь. Государыня поняла ваш поступок не иначе, как вы намерение имели. Нас рассмеши. Что вы? Так и понимаю. Да, да, да. да. Именно так. Да, да, да, да. намерение имел рассмешить. Еще до фрештыка подумал. Дай, думаю, чем-нибудь возьму и рассмешу государыню. И носом свистел для того, чтобы... Уберите, пожалуйста. меня хороно а я не видел кололех любезного женскому полу. О, Сами не понимаете, князь, сколь вы милый и Анна Александровна, и сколь же я несчастлив в супружеской жизни. О, да. Придвиньтесь ближе. Иван Ильич, объясните жене, страшитесь меня. О, о, всей книжице. На все случаи изрядные ответы бывают. Любовь, книга золотая. Я слушаю не себя. Вот это место я ниткой заложил. Вот. вот, вот, вот, вот. Находчивость. Находчивый а? тот кто. А? Находчивый тот кто. То, не теряя ни минуты времени золотого Случится держаться ему с особой иного пола Хотя бы даже за углом дома Или за ширмой Или в другом уединенном месте Особую сию со всей смелостью хватает Что? И к себе прижимает Что? кустам приближает. И на восклицание, ах, или притворный вопль, увы, ответствует сноходчивостью сударня. И боги всем повинны, и не раз бывали, разумея подонами богов греческих. Уж на подобные отчаянности способный, Способен. Сейчас? Да хоть сейчас. Вы мою честь. Нет. Я, я, Нет. Вы жестокий. Но. Я в ваших тенетах, как мошка. Да. Да. Сцена на качелях Но. явно затянулась. пора бы появиться и матушке Екатерине II из завалишь Ну, Святый Боже, бедный князь. Пора бы ему удалиться, сматывать удочки. А Но... Вы весьма разговорный, как я вижу. <решит> я, я бегу, кухня, бегу, бегу. Сие даже вне этикета. Ваше величество, в глаз влетела Мошка, и князь был столь любезен, что достал ее из глаза. Ну, почему он со стыдом бежал? Я просила принести свинцовую примочку для глаза. Ну, пойдите, сударыня, подите И приведите его вместе с примочкой. О, бабуша, я боюсь, и не приключилась бы с ним какой-то Интересный экземпляр. Не правда ли, адитант? Анет отважнейшая из женщин, известных в истории. Любовные сражения она выигрывает не хуже Суворова. Она права тысячу раз. В любви вздыхают и томятся только дураки. Любовь – жажда. Ваше величество. И кто же будет ждать не весь чего у полного бокала, Его берут и пьют до дна. Ваше Величество. А если вино кислое, стакан швыряет на землю. Вы все еще находите учтивым молчать? Я почтительно внимаю словам той, которая изумляется весь мир. Вечером вернемся ко двору. Я посажу вас под арест на две недели. Будете тащиться в телеге в конце поезда и глотать пыль. Слушаюсь. Вы влюблены в княгиню? Ваше Величество, прошу истолковать мое молчание Как происходящее от сильнейшей головной боли Очарование женщины в 18 лет Ах, друг мой И вот вы получили взамен головную боль У вас мало благоразумия Вы рискуете многим, господин майор. Что? Майор? Достоин ли я сего чина? Судите сами. В наказание за дерзость вы должны быть наказаны, мой друг. Оставляю вас вдвоем с княгиней. Она мила, как психея. Взгляните. Нет, будь я гвардейским офицером... Ах, благоразумие? Что? Какая скука? Все будущее, Бог мой, за один поцелуй. Так точно Жду к себе немного освежиться льдом. Нечего сказать. Презабавная ситуация. сеть же час появится княгиня Дарья Дмитриевна. Что же произойдет дальше? «Известно Богу одному и мне, шуту решето!» Эх, Императрица удалилась, чтобы немного освежиться льдом. Удалюсь я вслед за ее императорским величеством. Скажу только, что скоро, совсем неожиданно, как всегда, явится Санька, а за ней Никита. Все уже ушли. Ухожу, и я. Ведь сейчас же заговорят влюбленные. А когда говорит любовь, даже шутам ничего не остается делать, токма замолчать и удалиться. Я умолкаю, Тихо-тихо-тихо На цыпочках Ухожу Как душно а, Душно И жарко И комары досаждают Что ж, Пусть пьют кровь Хоть всю до капли После ужина государь не отъедет от нас? Так точно, до ужина уедет Недолго погостили И то придется заморить тройки-две, покуда догоним поезд К нам гости редко заезжают Живем на ставер дикие страшные леса Грибы да брусника, вот и все счастье Княгиня! Почему столь жестокий поворот чувств ваших? Какой поворот? Какая была, такая осталась Государня сказала, что вы психея нет, трогайте меня, мой, Не трогайте меня не Глаза нет. слепит красота Это же глядеть О, невозможно Хочешь, сейчас заколюсь, а? Нет. Заколюсь у ног твоих Не надо Пустите. Не верю вам, что закоритесь. Вы Любите другую, сударь Не меня Неправда Как вы можете лгать? Я видела в орешнике. Что? Что видела в орешнике? Целовались? О, как вы жестоко насмеялись надо мной. И я целовал. А кто? если целовал, когда и помнить не хочу. Ах вы... В первый Ночью. раз, в первый раз Бог любви, род жестокий Сердце мое насквозь пронзил Умираю от любви Ну скажи, что простила Не знаю еще Скажи, что любишь не знаю Но ну, ведь любишь, любишь, ты не можешь лукавить сейчас Ну, ну говори же Люблю а? Видите сами Да меня никогда не любила и полюбить пришлось на один часок Ах, любимый мой, любимый, дорогой Клянись мне, что любишь до гробовой доски Клянусь, но ведь я же замужем, Валерьян. Что же нам делать? Что же делать? Есть преткновение пострашнее